Шаблон 37. Пользовательский проект. Клиент как изобретательный предприниматель. Шаблон. При использовании бизнес-модели «Пользовательский проект» клиенты выступают и как авторы проекта, и как потребители. Измерение кто? Придумывая продукты, которые впоследствии будут приобретены другими людьми, они принимают участие в процессе разработки собственного продукта. Таким образом, компания поддерживает клиентов в их начинаниях и извлекает выгоду из их креативности, а клиенты выигрывают от реализации своих предпринимательских идей без необходимости создавать какую бы то ни было инфраструктуру, измерение что. Как правило, интернет-площадка помогает клиентам разрабатывать и продвигать продукцию, предоставляя им соответствующее программное обеспечение, производственные сервисы и онлайновый магазин для продажи готовых продуктов. Измерение «как». За каждый проданный товар компания получает фиксированное вознаграждение, которое обычно основывается на реализованном доходе. Измерение «почему». Основное преимущество пользовательского проекта в том, что компании не приходится инвестировать в разработку своих продуктов, если, конечно, она способствует раскрытию творческого потенциала своих клиентов. Измерение как? Происхождение. Пользовательский проект – относительно недавнее явление. Оно появилось всего лишь несколько лет назад и стало возможным прежде всего благодаря таким современным технологиям, как 3D-печать, лазерная резка и фрезерные станки с числовым программным управлением – ЧПУ. Сегодня эти технологии позволяют выпускать продукцию очень маленькими партиями с приемлемой себестоимостью единицы продукции. Типичная особенность продуктов, спроектированных пользователями. Массовая кастомизация открыла клиентам глаза на возможности индивидуальных продуктов и популяризировала бизнес-модель «Пользовательский проект». Одним из ее создателей стала американская компания Threadless — интернет-сообщество художников с веб-сайтом электронной коммерции. Ее основатели Джейк Никел и Джейкоб Дехард открыли компанию в 2000 году, располагая всего тысячей долларов собственных средств. Дизайны с Redless создаются, оцениваются и отбираются онлайн-сообществом. Каждую неделю около тысячи различных рисунков выставляются на всеобщее голосование. Через семь дней сотрудники отбирают работы, набравшие наибольшее число голосов. На основании среднего балла и отзывов членов сообщества еженедельно выбираются 10 рисунков, которые переносятся на одежду и прочие товары. Они продаются по всему миру через интернет-магазин, а также представлены в розничном магазине в Чикаго. Дизайнеры, чье предложение использовалось в производстве, получают 2000 долларов наличными и 500 долларов в виде подарочной карты с Redless. С каждой перепечаткой картинки ее автор получает дополнительные 500 долларов. Новаторы В последние несколько лет шаблон «Пользовательский проект» применяется далеко за пределами мира моды. Датский производитель игрушек LEGO весьма успешно нашел ему применение в игрушечной индустрии. Сервис LEGO Factory предоставляет онлайновые инструменты для проектирования, производственную инфраструктуру и торговую площадку. Пользуясь этой гибкой производственной технологией, клиенты могут воплощать свои творческие идеи и выводить свой продукт на интернет-рынок. Площадка использует креативность и идеи клиентов, не заботясь о возможном провале. Лего выигрывает от продуктов, которые создаются клиентами и, значит, в точности отвечают пожеланиям последних. Компания рассчитывает количество деталей, необходимое для модели, и отсылает их непосредственно клиенту домой. По НОКО, стартап, основанный в 2007 году в Новой Зеландии, также успешно применяет пользовательские проекты. Компания позволяет клиентам создавать абсолютно любые товары от украшений кухонной утвари до мебели и продавать их в ее интернет-магазине. Система распределенного производства и производства по заказу делает возможным разработку и дистрибуцию без расходов на инфраструктуру. Всего через два года после создания в магазине компании размещалось 20 тысяч различных товаров. «Паноко» заслуженно является одной из первых и одной из самых успешных компаний подобного типа. Среди других практических применений этой бизнес-модели придуманы пользователями дизайны обуви и татуировок. Их создание и коммерциализация приветствуется и поощряется на Dream Heels или Create My Tattoo, соответственно. Когда и как применять шаблон пользовательский проект? Этот шаблон особенно перспективен в сферах с относительно простыми продуктами, которые привлекают клиентов своим дизайном. Пользовательские проекты выросли из идеи социальных сообществ с высокой степенью интерактивности. Участники желают генерировать идеи, а также комментировать и дополнять чужие предложения и решения. Применение этой бизнес-модели снабдит вас новыми и оригинальными проектами. Более того, она поможет сформировать вокруг ваших товаров и решений сообщество заинтересованных и увлеченных клиентов, способное заметно укрепить ваш бренд. Несколько вопросов для размышления. Как нам повысить качество сотрудничества и взаимодействия с клиентами? Как нам повысить качество решений за счет реализации идей и решений, предлагаемых клиентами? Как нам повысить воспринимаемую стоимость продукта за счет увеличения индивидуального вклада клиентов? Можем ли прибегнуть к помощи социальных медиа, чтобы привлечь пользователей к процессу разработки продуктов?